Глава шестьдесят четвертая «Не двигайтесь!» — сказал Мерой. «Вы оба! Или я стреляю!» Он говорил испуганным голосом и слишком быстро. Его желание выпроводить их поскорее заставляло его тараторить, и слова в торопях наскакивали друг на друга. Конец глушителя совершал мелкие движения в воздухе, потому что его рука тряслась. Ники застыла на месте, и ее руки сами собой поднялись. Итан тоже не шевелился. Он стоял перед ней, руки по швам, а взгляд прикован к дулу пистолета. Она взглянула на экран. Дверь комнаты безопасности была наглухо закрыта, пряча Беллу за слоем стали. Там она и останется, если им не удастся как-нибудь спустить Мёррая в цокольное помещение. — Я не пойду туда, — сказал им Мёррой. — Если я это сделаю, я труп, разве вы не понимаете? Итан сделал шаг вперед, и Мёррой прицелился в него. — Не двигайся! Завопил он. Итан замер и бросил взгляд через плечо. Движение, которое он сделал головой, было настолько мелким, что Мерре его не заметил. Ники приросла к месту и неотрывно смотрела прямо на Меры. Итан хотел, чтобы она не мешала, чтобы он мог наброситься на Меррея, а это было бы самоубийством. Меррея был на грани. Совсем немного требовалось, чтобы он сорвался. Если это произойдет, он может случайно убить Итана». Она по собственному опыту знала, насколько чувствителен курок. «Назад!» Итан не шелохнулся. Он посмотрел через плечо, и она поняла, что он это сделает. Ники бросилась влево, переключив внимание мёры на себя. Пистолет дернулся в ее сторону, потом метнулся обратно к Итану. Послышалось резкое шипение, когда он нажал на курок, и Итан резко остановился. Первой мыслью Ники было, что тот получил пулю — Но он все еще стоял на ногах, и крови не было. Мерой целился в грудь Итану, между ними было метров восемь. Если бы он снова нажал на курок, он бы не промахнулся. Ни с такого расстояния. «К стене! Живо!» Итан поднял руки и стал пятиться. Мерой переместил руку, и теперь Никки оказалась под прицелом. «Ты тоже! Шевелись!» Никки стала быстро пятиться. Она так торопилась добраться до Итана, что ноги у нее заплетались. Она не останавливалась, пока не уперлась в него плечом. Мерой тоже перемещался, но его взгляд оставался прикован к ним, пока он обходил стол остров, чтобы отгородиться, если Итан предпримет подобную попытку снова. «Похоже, мы зашли в тупик», — подала голос Кэти. «Заткнись!» — Мерой нажал на курок и послышалось шипение сжатого воздуха. Голова Ники стукнулась об Итана. Он по-прежнему стоял прямо и, похоже, был невредим. Она повернулась к Мёрре, и то, что она увидела, ей не понравилось. Достаточно было самой малости, чтобы он запаниковал и снова выстрелил. «У тебя проблемы с контролем гнева. Тебе бы следовало над этим поработать, отец». «Я же сказал! Заткнись!» «А то что? Снова выстрелишь? Ты излишне драматизируешь. Ты в курсе? Думаешь, ты такой умник?» «На самом деле просто еще одна тупая обезьяна. Напомни, зачем тебе вообще надо было взять на себя труд спуститься с дерева в свое время?» Мерой снова выстрелил. На этот раз Ники могла поклясться, что пуля просвистела в сантиметре от ее лица. «Вот так, отец?» — воскликнула Кэти. «Правильно, дай выход эмоциям!» «Прекрати!» — закричала Ники на Мерре. «Она просто пытается добиться от тебя реакции!» Мерре повернулся к ней. Пистолет повис в его вытянутой руке, а сам он выглядел совершенно уничтоженным. Ярость, которая давала ему силы до этих пор, вся вышла, оставив его опустошенным. «Я пыталась помочь вам, Ники», — сказала Кэти. На данный момент расклад двое против одного, но у отца пушка. Однако, если он израсходует всю обойму, перевес сил снова будет на вашей сытаном стороне. Эта самодовольная, раздражающая улыбка снова звучала в ее голосе. Так что вы теперь думаете делать? Вы пытались перебороть отца, и это не сработало. Стрельба вам тоже не понравилась. «Какие еще есть идеи? Как вы планируете загнать его в комнату безопасности?» Никки ничего не ответила. «Что насчет тебя, Итан? Есть мысли на тему?» Итан тоже промолчал. «На вашем месте я бы соображала побыстрее». Кэти замолчала, однако полной тишины на кухне не воцарилась. Сперва Ники не была уверена, что она слышит. Звук, шедший из динамиков, был таким тихим, что ухо едва его улавливало. Кэти стала медленно прибавлять громкость, и в какой-то момент Ники поняла, что звук, который она слышит, — это всхлипывание Беллы. Звук продолжал нарастать, громче и громче пока скрытые динамики не стали шуршать и давать искажения, так что каждое всхлипывание звучало, как яростно обрушивающаяся волна беспокойного океана. Ники зажала уши руками, но это не помогло. Звук, казалось, был повсюду, сводя ее с ума, потому что Белла плакала, а поделать с этим ничего было нельзя. «Выключи это!» — выкрикнул Итон. Он тоже закрыл уши руками. «Пожалуйста, просто выключи!» На кухне стало тихо. «Бедная Белла», — сказала Кэти, и каким-то образом она сумела придать голосу такую интонацию, словно она действительно сочувствовала. Никто не произнес ни слова. Никто не шелохнулся. Мёрри все еще стоял за столом и выглядел потерянным. Рука повисла вдоль тела, Из за столешницы пистолет в ней не было видно. Однако Ники знала, что он там, и не лелеяла иллюзий, что Мёрри не захочет больше им воспользоваться. Она посмотрела на Итона. Она не могла предположить, о чем он думал или что еще мог попытаться сделать. Она молилась лишь о том, чтобы он не попытался сделать какую-нибудь глупость и чтобы его не убили. «Пад случается тогда, когда ходов больше не остается. Этому ты тоже научил меня, отец. Помнишь?» Мерой не ответил. «Когда я задаю вопрос, я ожидаю, что на него ответят». Мерой кивнул. На это не пад, отец». Прежде чем кто-то успел что-либо сказать, кухня погрузилась в темноту.